Глава двадцать пятая. Дима. Выездная регистрация. Ивановка. С десяток самых близких друзей и родственников. Испуганные глаза Карины. Если бы я мог проставить теги к нашему бракосочетанию, я бы подобрал эти слова. Марина бегала вокруг моей кар и поправляла макияж и легкое белоснежное платье, лиф которого увид бежевыми цветами. Именно Марина открыла мне глаза по поводу того, из-за чего Кар так скоропалительно сбежала. Именно ее лучшая подруга сказала, где ее искать. Но о том, что Карина поменяет билеты на другой рейс, прибудет на несколько дней раньше, вызовет то самое такси, которое доставило меня именно к тому выходу, из которого она выйдет, об этом распорядилась судьба. Теперь я в нее верил по-настоящему. Особенно забавно мне показался тот факт, что таксистом оказался тот мужик, который доставлял нас до ее дома после Питера. Тот, кто самый первый принял нас за пару. Когда мы подходили к переносной арке, которую разместили на берегу речки, с которой так много всего связано, Карина тряслась мелкой дрожью. Букет невесты, собранный из полевых цветов, рисковал вывалиться из ее рук. Я же был уверенным в собственном решении на все сто процентов. «Солнце, все будет хорошо!» Твердо произнес я ей на ухо. Буквально в ту же минуту она, как по мановению волшебной палочки, перестала дрожать. После единогласного «да» со всех сторон послышались крики поздравления. Баба Аня, кажется, радовалась сильнее всего, а глаза моего деда опасливо блестели. Моего деда. Человека, который никогда не разводил ненужную сырость. И меня в детстве за это ругал. Брайан, на свадьбу которого мы все же слетали, так вообще выучил слово «горько» и истошно его вопил с чистым британским акцентом. «Давай сбежим», — предложил я Карине, когда гости уже напоздравлялись, наобнимались и расселись за столы, размещенные на этом же берегу. Уже обсуждали со службой кейтеринга меню. «Думаешь, никто не заметит?» — хмыкнула Карина. «Мы вроде как в центре внимания». «Пойдем». Я улыбнулся и крепко взял ее за руку. Потянул за собой. Если кто и обратил внимание на наше своевольное отбытие, то виду не показал. Потому уже через минуты мы оказались у той Ивы, где я впервые ее поцеловал. Где впервые понял свои истинные чувства, но скрыл за дурашливой репетицией. Сколько же времени прошло. Карина, по всей видимости, думала о том же, о чем и я. И воды утекло. — Хочешь сказать, что мы сильно изменились? Прижал ее к себе поближе. — А ты? «Что за манера отвечать вопросом на вопрос?» хрипло рассмеялся. «Я не знаю, изменился ли я, если честно. Тут тебе решать». «Давай решим вместе?» Внезапно спросила она и заглянула в мои глаза с надеждой. «У меня есть небольшой подарок». «Подарок?» Настала моя очередь задавать вопросы. Моя теперь уже жена и по совместительству самый любимый человек на свете рушнуровала небольшую сумочку-мешочек, весь день висящую у нее на запястье. Она не расставалась с не, ней ни на мгновение, иногда даже как-то странно поглаживала. Вот. Дрожащими пальцами она достала оттуда конверт, и я глубоко выдохнул. Не поверил своим глазам. Тот самый конверт, который я оставил деду. Тот самый, куда вложил всего себя, все чувства. Но еще больше поразило то, что он был не тронут, все так же запечатан. Прочитаешь вслух? Едва слышно попросила она. Я кивнул, взял его в руки и разорвал край. Мятый листок, исписанный мелким, но аккуратным почерком. «Дорогая Кар, Карина, я хочу, чтобы ты знала, ты лучшее, что вообще могло произойти в моей жизни. Ты самый добрый, самый смелый и самый преданный человек из всех, кого я когда-либо встречал. И знала бы ты». Как я себя сейчас неловко чувствую. Ведь хорошо понимаю, что не осмелюсь сказать тебе это в лицо. Но в то же время очень хочу, чтобы ты это понимала. Ты лучшая. И я уверен, будешь для меня лучшей следующие несколько лет. Впрочем, чего это я? Ты всегда будешь для меня лучшей. У меня случилась радость, но в то же время и горе. Радость, потому что я получил грант на обучение в одном английском университете. Дедушка говорит, что нельзя терять такую возможность, что это солидная путевка в жизнь. Горе. Не знаю почему, но как только я подумаю о том, что следующие несколько лет я не смогу увидеть тебя, мне почему-то больно. Звучит по-дебильному? Я знаю. Карин, я прошу, дождись меня. Нам с тобой очень много нужно обсудить. Очень, очень, очень много. Столько? Сколько я не смогу вместить в одно письмо. Даже в два не смогу. И в три. Потому оставлю тебе свою почту. Она написана на обратной стороне. Я уже сотню раз перечитал строки, что написаны выше. И понимаю, что они не на йоту не передают всех моих чувств и эмоций. Чувств и эмоций, которые можно уместить буквально в несколько слов. Карина. Я, кажется, люблю тебя. Нет, не так. Я... Тебя люблю. И не просто как подругу. И не просто как лучшую подругу. Дима. ПС. Знаешь, это мое самое первое письмо. После него было еще около сотни. Оно даже успело побывать в мусорке, но потом показалось мне самым честным и смелым. Кар, дождись меня. Ты ведь понимаешь, что я все равно не отступлюсь. Конец. Эмилия Грант Курс на укрощение читала Светлана Сипунова.